Глава двенадцатая. Фальшивка. Я плачу. Я сильно плачу, трясусь, дрожу, не могу контролировать себя. Вытягиваю вперед руки и крепко прижимаю к себе Лешу. Нет, прошу я, пожалуйста, не надо. Рано или поздно это со всеми происходит. Но не с тобой. И со мной тоже. Но почему? Потому что пришло время. Астахов поглаживает мою спину. Но у нас еще есть несколько часов. Несколько часов? Ужасаюсь я. И ты так спокойно об этом говоришь. А как я должен говорить? Парень отстраняется и серьезно смотрит мне в глаза. Будь сильный, приказывает он. Но я не могу. Ты должна. Лёша, я... Астахов уходит. Внутри все сжимается. Нет, шепчу. Нет. Постой, подожди. Друг отдаляется от меня все дальше. «Не покидай меня, пожалуйста!» «Кобра!» Я испуганно вздрагиваю и вижу перед собой маму. Она в черном костюме, бледная, и она только что назвала меня по прозвищу. Пойдем со мной». «Куда?» Пойдем. Мама тянет меня к бесконечным столам. Вокруг чужие люди. Они режут фрукты, овощи, колбасу, раскладывают на тарелки бутерброды, грибы и канапе. «Помогай!» Приказывает мама и уходит вытираю слезы, осматриваюсь вдруг, вижу вдалеке Киру, бегу к ней. «Эй!» Я едва не налетаю на блондинку. Та пьет виски из чашки. Кажется, это мамин любимый сервис. «Мы должны что-то придумать!» «Ты чего такая нервная? Давай лучше выпей со мной и расслабься!» «Да не собираюсь я расслабляться!» «Господи, Лия!» Утихомирь был. «Что, никогда не была на похоронах?» «Очнись!» Вижу я. «Это Лёшаны похороны! Леша скоро умрет. «И что? Все умирают. Издеваешься?» «Милая моя!» Кира отставляет чашку и кладет мне на плечи холодные руки. «Ты ничего не сможешь сделать. Такова жизнь». «Нет!» Я сбрасываю ладони подруги и бегу как можно дальше от нее, Натыкаюсь на маму, резко поворачиваюсь к ней спиной и несусь в сторону актового зала. Внутри много людей. Мои одноклассники сидят на предпоследнем ряду. Трубецкая машет рукой, подзывает к себе. Я нехотя приближаюсь. Мне так жаль, протягивает она. Астахов ведь был твоим другом. Почему был? Как почему? Он ведь скоро умрет. Неправда! Я глубоко втягиваю воздух и испуганно прикрываю глаза. Нет, он не умрет. Нет, нет. Ну чего ты сопротивляешься? Удивляется Марина. Людям свойственно уходить. Замолчи! Законы природы не перепишешь. Замолчи! Такова его судьба. «Замолчи!» Размахиваюсь, хочу ударить Трубецкую, но тут мою руку перехватывают в воздухе. Растерянно поворачиваю голову в сторону. «Макс...» «Ты чего?» Вопрошает он, сжимая мою кисть. «Опять взялась за свое? Да? Решила подраться?» «Нет!» Оправдываюсь я и опускаю плечи. «Нет, я не хотела». «Хотела? Ты собиралась ударить ее. «Но она плохо говорит Алёше». «И что теперь?» Из-за этого она заслуживает того, что ты собиралась сделать. Максим, обращаюсь я к парню. Максим, что же мне делать? Не надо. Он отстраняется. Не прикасайся ко мне. Что? Почему? Ты больше не любишь меня? Разве когда-то меня любила ты. Конечно. Думаешь? Ты ведь забыла, да? Наше отношение фикция, обман, фальшивка. Не говори так. А как говорить? Ты добилась своего. Сыграла на чувствах и исчезла из моей жизни. Максим, нет. Парень грубо выпускает мою руку и жестко чеканит. Я сожалею, что отдал тебе свое сердце. Разворачивается и уходит, бросает меня. Макс! Кричу и вытираю слезы. Максим, вернись, пожалуйста. От горя не могу остановиться и взять себе в руки. Судорожно плачу, пьяно отшатываюсь назад, как вдруг натыкаюсь на что-то твердое спиной. Оборачиваюсь. Ладонями прикрываю рот, чтобы сдержать крик. Это поминальный стол. На нем стоит огромная фотография Астахова, его улыбающаяся физиономия, обрамлённая каштановыми кудрями, очаровательные ямочки, густые брови. Вокруг свечи, свечи, свечи, какие-то бумажки, игрушки, медали. Перед глазами все плывет, но я успеваю уловить одну фразу. «Это из-за тебя, Бронская, и ради тебя». «Нет!» скакиваю с кровати и сглотываю. Протираю пальцами глаза. Ох, я понимаю, что все это был сон. Приближаюсь к зеркалу, вижу красные глаза, уставшее лицо. Грустно выдыхаю, хочу лечь, но вместо этого плетусь в ванную. Дома тихо. Наверное, никто еще не проснулся. Бросаю взгляд на настенные часы. Пол четвертого. Неудивительно, что все еще спят. Только мне снятся кошмары, и только мне суждено видеть их каждую ночь. Включаю свет и прохожу ванну. Из-за зеркала на меня смотрит все такое же уставшее выражение. Умываюсь прохладной водой. Хорошо, что всем кошмарам приходит конец. Морщусь, вспомнив сон. Поразительно, какими глупыми бывают события в сновидениях. Лия? Растерянно оборачиваюсь и вижу на пороге Карину. Ты чего не спишь? Сейчас и четырех нет. Приснился кошмар. Поясняю я и выпрямляюсь. А ты что ходишь? Услышала, что кто-то в ванной решила проверить. «Ну, как видишь, здесь я». «Ясно». Сестра смотрит на себя в зеркало и сон зевает. «Тогда я пойду спать». «Да, иди». Карина собирается уходить, когда по ванной внезапно проносится глухой хлопок и резко выключается свет. Мы обе вскрикиваем, пугаемся и прыгаем навстречу друг другу. «Какого чёрта?» — видит сестра. «Что это было?» «Наверное, выбила». «Думаешь?» «Ну а что это еще может быть?» «Тянусь рукой к выключателю. У нас в ванной две лампы, так что, возможно, заработает вторая». Пальцы нащупывают кнопку, я надавливаю, и помещение вновь озаряется светом. «Отлично!» «Ужас!» – протягивает Карина. «Твою мать! Так инфаркт случиться может!» Улыбаюсь, опускаю взгляд и вижу осколки от лампы на полу и в мойке. «Не шевелись!» – приказываю я. «Вокруг битое стекло». «Стекло?» «Да, нужно убрать его». Мы наклоняемся и начинаем аккуратно собирать большие осколки, сваливаем их в урну, затем опять нагибаемся. «Никогда не слышала, чтобы лампочка взрывалась», – причитает Карина. «Особенно в четыре утра. Нам все равно скоро в школу». «Скоро? До подъёма еще можно было спать два часа. Ну иди, я сама доубираюсь. А потом выслушивать о том, что ты молодец, а я ленивая задница? Ну уж нет». Прохожусь ладонью по полу и складываю последние осколки в мусорку. «Нужно пропылесосить». Жду ответа от сестры, но она молчит. «О, ну да, конечно. А я вдруг решила, что ты правда намерена мне помочь». Смотрю на отражение Карины в зеркале и неожиданно замечаю в ее руке длинное битое стекло. «Карина?» «Ты упустила один». «Давай». Протягиваю руку, но сестра не двигается. «Чего ты?» «Не пугай меня». «Это из-за тебя». Шепчет она и внезапно резко поднимает осколок на уровень своей шеи. Я расширяю глаза и не успеваю сказать ни слова, когда она громко продолжает. «И ради тебя!» Затем Карина грубо вонзает стекло себе в шею. Я ору, утопаю в крови, пытаюсь ей помочь, тяну вперед руки и... И вновь открываю глаза. Сон во сне. Кошмар в кошмаре. «Твою мать!» Протираю руками лицо и недовольно смотрю на часы. К счастью, уже утро. Время практически не потрачено впустую. Практически. Выдыхаю. Наверное, можно еще полежать пару минут, чтобы прийти в себя. Переворачиваюсь на бок, поджав под себя ноги. Страх не собирается покидать тело. Все кричит, скребётся и ноет. Едва перед глазами возникает картинка поминального стола или осколка в руках Карины, я содрогаюсь. Ох, кошмар. Потеря таких близких людей, как сестра или друг, не укладывается в моей голове, не рассматривается как нечто реальное, сбыточное и возможное. Прикусываю губу, хмурюсь. В глубине души понимаю глупость своего поведения, но все равно почему-то боюсь. Смотрю на часы. Можно полежать еще пять минут. Переворачиваюсь на другой бок. И приснится же такое. Вот хоть пиши письмо высшей инстанции, чтобы избавили от сновидений. Ужас. «Чувствую себя паршиво. Мне до сих пор мерещится в воздухе запах крови, и я не немею от страха, от боли и от потери. Мне без Карины никак нельзя. Нет, нет, никак. Она даже не представляет, как много значит для меня, какую большую роль играет в моей жизни. Я до сих пор помню, как сидела с крошечной Кариной дома, пока родители были на работе. Помню эти бешеные эмоции, этот страх за нее, за ее самочувствие и за ее безопасность». Голова шла кругом, и эти ощущения настолько въелись мне под кожу, что я не могу от них избавиться. Дикое переживание, безумная тяга, волнение, страх. Я засыпаю и просыпаюсь с этими чувствами. Считаю себя обязанной охранять ее, защищать. Считаю себя ее опорой, противоядием, водой в засуху. Я та, кто должен быть у сестры постоянно, регулярно, беспрекословно. Я та, кто ей нужен. Почему она этого не понимает? Почему отталкивает меня? Я отдала ей часть своего сердца, часть своей жизни, и мне больно от той мысли, что она больше во мне не нуждается. Я проваливаюсь в размышления, а когда выплываю из них, то обнаруживаю стрелку часов, перевалившую далеко за семь. Чёрт! Поднимаю себе гуванную, она закрыта, бью по двери кулаком. Эй, я опаздываю, пожалуйста, впусти меня! Не мое дело, отвечает сестра, а я раздраженно выдыхаю. «Ну почему порой от безмерной любви хочется свернуть ей шею?» «Карина! Отвали!» Невозмутимо говорит она, на что я решаю никак не реагировать. Драка утром не самое хорошее начало дня. Иду в комнату, надеваю мяты, свитеры, джинсы. В портфель забрасываю то, что лежит на столе. Надеюсь, мне повезло, и это именно те учебники, которые нужны. Затем нервно несусь на кухню. Рассыпаю сначала заварку, потом сахар. Ударяюсь коленкой о ножку стола и рычу, словно дикая кошка от злости. «Потише», — усмехается мама. «Ты так соседей спугнёшь». «День не очень». Нужно было ставить будильник. Он не сработал. Лгу и язвительно усмехаюсь. На самом деле я даже забыла о том, что такая функция существует в моем телефоне. Мысли о стае совершенно вытеснили мысли о жизни. «Почему Карина так долго в ванной? Ей что, не надо в школу?» «У нее первая физкультура». Мама достает себе чашку и ставит ее на стол. И что? Вчера я было плохо. Наворачивать круги по залу для нее сейчас не лучшая идея. О, ну да, это ведь Карина ее ветром снесет, снегом заметет. Дождем намочит. Перестань. Хватит язвить, лучше давайте устроим девичник. Папа возвращается послезавтра из Москвы. И ты хочешь отметить последние дни без него? Я хочу просто посмотреть фильм со своими детьми. Это противозаконно. Она наливает кипяток себе в чашку и облокачивается спиной о холодильник. «Купи мороженое и включим сумерки». «О, мама, какие сумерки! Ты что, сегодня дома?» «Да, у меня выходной, и я не хочу провести его в одиночестве. Если ты не хочешь смотреть этот фильм, найди другой, мне все равно. Главное – просто побыть вместе». «Не думаю, что Карина обрадуется такому предложению. Заодно и помиритесь», – улыбается мама. «Нельзя вечно воевать друг с другом». Не мне надо об этом говорить. Допиваю чай. Ладно, приду после занятий по русскому языку и посмотрим что-нибудь. Вот и договорились. Целую маму в лоб и несусь к выходу. У тебя есть деньги на автобус? Да. Позвони, когда доедешь. Киваю, хотя знаю, что не стану перезванивать. Мама тоже это понимает, но никак не может отучить себя от привычки видеть во мне семилетнего ребенка. Естественно, в школу я опаздываю. Учительница по литературе не хочет впускать меня в кабинет. Отчитывает, поучает. В общем, расслабляется и получает удовольствие. Я стою терпеливо выслушиваю все ее причитания, хотя в мыслях представляю, как подхожу и грубо ударяю ее головой о стол. О, прекрасные мысли. После этого урока в кабинет заходит мой классный руководитель. Она очень худая, уставшая от жизни женщина. И вижу, насколько надоело ей преподавать. И вижу, как плохо и тяжело у нее на душе. Она прекратила радоваться очередному утру в тот самый момент, когда стала учительницей. Бедная женщина. Мне всегда было жаль тех людей, которым приходилось делать то, что забирает любовь к жизни. Скрипя зубами, классный руководитель напоминает о том, что через месяц начнутся репетиции к выпускному. Вероника Петровна также говорит о деньгах, которые должны сдать родители – а сценарии, к последнему звонку и о вальсе. Девочки сразу же начинают кричать от восторга. Парни одновременно вжимаются в стулья. И одна я не понимаю, почему люди вообще реагируют на сказанные слова. «Кому какое дело до выпускного? Неужели меня должен волновать треклятый вальс, в то время как какая-то банда подростков желает моей смерти? Не смешите. Плевать на праздник, плевать на шарики и платья. Я хочу жить. больше во мне не надо». На перемене иду в столовую и встречаю Астахова. Он грустный, уставший. Меня начинает волновать состояние друга. Слишком уж часто на нем нет лица. «Как дела?» Осторожно интересуется Лёша, и мы садимся за наш столик около окна. «Никак. Отпиваю сок по вкусу, напоминающий испорченное яблоко, и корчусь. А у тебя?» «Так же. Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке после вчерашнего». «Я узнала много интересных вещей». И теперь я не думаю, что смогу вновь посмотреть на себя в зеркало, хотя бы без капли ненависти и гнетущего разочарования. Кстати, забыла спросить, куда ты вчера пропал? О чем ты? Астахов ест картошку и хмурится. Куда пропал? Ты должен был приехать на машине, помнишь? А, ну так, я и приехал. Но вас уже не было. Позвонил, ты не взяла трубку. Видимо, была занята. Пришлось идти на занятия по информатике. А да. Нервно усмехаюсь. Я была ужасно занята процессом своего похищения. Лия, свое оправдание хочу отметить, что узнал я твоё местоположение только спустя три часа. И помнишь, каким образом? Ты позвонила мне от шрама, наплела кучу несвязанных вещей и попросила отвезти тебя домой. Я обычный парень, не супермен. Я не могу спасать тебя. Всегда наперед знать о том, что может случиться. Прости, конечно, что разочаровал тебя, но я тот, кто я есть. «Я не обвиняю тебя, Лёша». «Нет, ты именно обвиняешь». «Парень горбится». «Я же вижу, как ты стала смотреть на меня с тех пор, как вернулась в стаю. Я не соответствую вашим идеалам. Я не свободный, не бесстрашный, не самоотверженный. Я обычный, и это тебе не нравится». «Не говори глупостей». «Это не глупости». Астахов откладывает вилку и тяжело выдыхает. «Сегодня я ехал в школу на маршрутке. Старой, массивной, дряхлой». Папа отвез мою машину на мойку, сказал, я разучился следить за чистотой самостоятельно. Так что выбирать не пришлось. В общем, наконец, моя остановка. Я встаю, иду к выходу, пропускаю вперед маленькую девочку лет десяти, и она высовывает голову как раз в тот момент, когда поломанная дверь неожиданно начинает закрываться. Реакция, к счастью, у меня хорошая. Я успел выставить вперёд руку, придавил пальцами стекло, но неожиданно Леша усмехается. Неожиданно мои пальцы начали скользить. На улице холодно, в салоне тепло, образовался пар. В итоге двери мне не удалось задержать ни на секунду. Она ударила ту девочку по виску. Не сильно, не волнуйся, но тем не менее ударила. И знаешь, в этот самый момент я вдруг понял, что никакая безумная реакция, ни сила, ни ум не смогут помочь тебе изменить то, что предписано. У меня нет сверхспособностей. Я не сумел бы испепелить эту дверь взглядом. Получается, что от меня нет никакого толка. Я бесполезен. И ты, и стая. Мы кучка обычных людей, Лия. Мы не герои. К чему ты рассказываешь все это? К тому, что хватит считать тебя той, кем ты не являешься. Вы заигрались. Прекрати! Кто заигрался? О чем ты? Я был с тобой за день до того, как ты упала с крыши. И знаешь, о чем ты меня попросила? Я сглатываю. Ты попросила меня остановить тебя любой ценой. Остановить? Удивляюсь. Но я-то тут при чем? Ты не сумела закончить все в тот раз, и ты начинаешь впутываться все эти стаи снова. История повторяется. Просто Гарри Поттер, я серьезно! Горячо восклицает Леша. Лия, забудь ты обо всем и продолжай жить так, словно ничего и не вспоминала. Но тогда все люди, которые погибли, умерли зря. Какая разница? Неужели ты не понимаешь, что, продолжая играть в супергероев, ты делаешь только хуже? Ты говоришь так потому, что не знаешь, что я чувствую. Тебе не понять меня. Ради чего ты бьешься? Чего или кого тебе не хватает? Кира, да она же умрет от алкоголизма в ближайшем будущем. Без страшного. Возьму на себя ответственность и напомню, что ваши отношения были фикцией. Тогда, может, Шрама. Но и тут загвоздка. Ему, кроме себя, никто не нужен, ли я? Никто. Хватит! Такова истина. Ты хочешь расставить все на свои места, но тебя вряд ли это устроит. Кира пьет лишь потому, что пытается заглушить душевную боль. Защищаюсь я. У нее отец из семьи ушел. Чего ты ожидал? А какое у тебя оправдание для предводителя? Стас никогда не думал только о себе, поверь мне. Он хороший человек. А а? Что ты скажешь на его счет? Наверняка ты ошибаешься. Мои чувства не могли быть фальшивкой. Я это знаю. Ничего ты не знаешь, выплевывает Лёша. Абсолютно ничего. Это ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Что на тебя вообще нашло? Я просто решил, что пора тебе вправить мозги. Ты правда так решил? Далее. Астахов отодвигает тарелку и недовольно улыбается. Хватит уже жить в иллюзиях. Пора осознать всю серьезность того, что происходит. Ты же не обратишься в полицию. Стаю не посадят, и этот круговорот не закончится. В итоге ты сама себя тянешь в собачье дерьмо. Хватит отчитывать меня, приказываю я. Тебе о стае известно столько же, сколько мне о ядерной физике. Перестань уже держаться за прошлое, просит парень. Остановись. Я не держусь за прошлое. «Держишься еще как! Отпусти бесстрашного! Отпусти стаю! Они не нечто приходящее! Они были в твоей жизни и прошли!» «Макс не проходящее, горячо восклицаю я. «И не надо говорить мне о моих же эмоциях! Я знаю, что я чувствую! Так что могу заявить со стопроцентной гарантией, что мои отношения с Максимом не были фальшивкой!» «Были!» «Но почему ты так в этом уверен?» «Да потому что ты была моей девушкой, Лия, с того самого дня, как мы пришли в семью, и до того самого момента, как ты упала с крыши».